Ред невозмутимо посмотрел на нее, смуглое лицо его было бесстрастно. «Скарлетт, как вам удалось добиться его согласия переехать в Атланту и взяться за управление лесопилкой? Он очень сопротивлялся». Перед мысленным взором Скарлетт на мгновение возникла сцена Сэшли после похорон Джералда, но она тут же выкинула это из головы. «Конечно, нет», — возмущенно ответила она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 Скарлет вся пела от злости и одновременно досады. Она ведь уже рассчитывала на то, что возьмет у Ретто взаймы еще денег, купит в городе участок и построит там лесной склад. «Как-нибудь обойдусь без ваших денег», — выкрикнула она. «Лесопилка Джонни Гелегера, с тех пор, как я перестала нанимать вольных негров, приносит мне деньги, и немалые. А потом я получаю проценты с денег, которые даю под заклад».